Глава 13 Степан Ушаков соскочил с трапа и, оглядевшись по сторонам, поморщился. В этом ангаре было... убого. Он даже на мгновение пожалел вольфов, для которых шок наступил сразу, как только они вышли из самолета. Как только пилот заглушил двигатель, дверь ангара приоткрылась, и внутрь прошли вольфы, довольно высокая рожеволосая девушка и еще один господин. Господин почему-то потел, с изрядной опаской поглядывая на Ушакова. Стёпке даже интересно стало, что заставляет господина так сильно нервничать. «Добрый день», – господин вышел вперёд. Вольф и девушка остановились в это время почти у входа в ангар. При этом Вовка выглядел не слишком довольным. Он скрестил руки на груди, сверля господина неприязненным взглядом. Похоже, они уже столкнулись, и Вольфу не понравилось то, что этот господин ему сказал. Степан покачал головой. В этот момент он не завидовал господину, потому что Вольфы отличались злопамятностью, и их методы были... В общем, лучше уж, как Ушаковы, по башке настучали и успокоились. Потому что Степан действительно не знал, что лучше – один раз пережить вооруженный налет или попасть под медленный пресс Вольфов, который приведет в итоге к краху неразумного семейства, рискнувшего вызвать их недовольство. В это время господин приблизился к Степе еще ближе, и Ушаков ответил ему на приветствие – «Добрый день, господин...» «Бене, Франсуа Бене, господин...» «Орлов?» — спросил он неуверенно. «Ушаков...» — спокойно поправил его Степан. «Если вы имели в виду его высочество великого князя Андрея, то он не прилетел вместе с нами. Они с братом прибудут чуть позже». «Да, конечно...» — Бене вытер пот со лба. Франсуа определенно не нравилась миссия, которую ему поручили. Он не мог себе представить, каким образом ее выполнить, Но хотя бы перед ним стоял сейчас не Андрей Орлов. Тот-то просто и без затей мог послать господина Бене так далеко, как только пожелал бы. Потому что мог. И Бене утерся бы с улыбкой и пожеланиями хорошо провести время. Все-таки наследник престола обладал дипломатическим иммунитетом высшего уровня. А вот Ушакова придется с ним разговаривать. Бене не знал, кто такой Ушаков. А в кланах Российской империи он разбирался плохо. Степа показался ему знакомым... Но мало ли, может, он его фото в газете видел или еще где. «Господин бенне Степан нахмурился и скрестил руки на груди. «Я могу узнать, что вы здесь делаете?» «Да, конечно». И Франсуа вытащил из объемной папки небольшую стопку документов. «Это ваша декларация. Конкретно здесь задекларированное оружие, которое вы привезли. Мы получили все необходимые разрешения», — скучным голосом проговорил Степан. Тем временем по трапу начали спускаться прилетевшие на этом самолёте дети кланов Российской империи. Рядом с Ушаковым встал ещё один темноволосый парень. «Что за задержка?» – спросил он, нахмурившись. Обращался он к Ушакову, но поглядывал при этом на Бене. Тот невольно поёжился от этого колючего взгляда. Тем не менее он распрямил спину и задрал голову. Этим сыновьям кланов его не запугать. «Какие-то проблемы с декларацией», – ответил Степан, продолжая сверлить взглядом Бене. «Что не так с нашей декларацией?» Парень нахмурелся еще больше. «Я должен проверить ее соответствие тому оружию, которое вы привезли». Бене справился с собой, и его голос звучал более уверенно. «Так проверяйте», — Степан не тронулся с места. «Если вам нужно все проверить, потому что вы вот прямо сейчас просто тянете время, меня это начинает жутко нервировать. Рука так и тянется к телефону». «Зачем?» К Бене подтащили первую сумку, И он начал проверять её содержимое, тщательно сверяясь со списком. «Чтобы позвонить крёстному», – любезно пояснил ему Ушаков. «И кто ваш крёстный?» Бене достал коробку с глушителями и поднялся, чувствуя небывалый подъём. «Император Константин». Вот сейчас голос Ушакова просто сочился мёдом. Франсуа вздрогнул и бросил взгляд на Ушакова, в котором снова промелькнула неуверенность. Наконец он протянул коробку Степану. «Вот, глушители запрещены на территории Содружества Объединённых Государств», заявил он торжественно. Стёпка переглянулся с Костей Устиновым, стоящим рядом, и кивнул ему. Костя всё понял правильно и раскрыл свою сумку, вытаскивая из неё несколько документов. Ушаков же повернулся к Бене. «Это не глушители, господин Бене, это пламя гасителей закрытого типа». Ушаков улыбался так, что стоящий у ворот Авроры дыхание перехватило. «Всё-таки Ушаковы были очень красивы». Не каждая женщина могла заставить себя не любоваться ими. «Как это не глушители и когда...» Бене вытащил один металлический цилиндр и начал его трясти. «Это самый настоящий глушитель, а они на территории Содружества...» «Вот...» — Устинов протянул ему один из документов. «Это сертификат соответствия, подписанный экспертом в Лондоне, где наш багаж проходил декларирование», — добавил он злорадно. «Видите?» Магически заверенная печать и подпись начальника экспертного таможенного бюро господина Беннингтона. И здесь полностью прописаны все характеристики этих пламя-гасителей, и чётко указано, что это именно они, а не глушители, которые вы здесь увидели. А если вы присмотритесь, то вот здесь вы увидите магическую метку, поставленную на каждое сертифицированное устройство. Устинов нагнулся и ткнул пальцем в едва заметную светящуюся точку на цилиндре, который всё ещё продолжал держать в руке. Франсуа вздрогнул и отпрянул, чуть не навалившись при этом на подошедшего к нему сзади Ушакова. «Осторожней, господин Бене», — проворковал Костя. «А то я решу, что вы меня боитесь». «Я понимаю, господин бенне вы не специалист, оружейник, и с первого взгляда эти два надульных устройства очень сложно различить». Ушаков понизил голос, но Бене не заметил, насколько близко Степан к нему подошёл, настолько тот двигался бесшумно. Поэтому, услышав голос рослого парня у себя почти возле уха, Франсуа подпрыгнул и отпрянул в сторону, едва не сбив с ног немного отошедшего в сторону Устинова. «Ну что же вы так реагируете, господин Бене?» – снова заговорил Устинов. «Мы же не хотим причинить вам вреда, правда, Стёп?» – обратился он к Ушакову. «Разумеется, нет», – ответил Стёпка. «Как вы только могли подумать о такой перспективе? Мы же не варвары, мы не кидаемся на людей, если они не замышляют против нас ничего плохого, естественно. Вы же не замышляете против нас ничего плохого, господин Бене». «Конечно же нет», — Франсуа протянул коробку Степану. «Я всего лишь выполнял свой долг». «Мы так и поняли», — улыбнулся Степан. «Именно поэтому оказали вам содействие во всём. Устинов иван даже все сертификаты нашёл. Так у нас всё нормально?» «Да, господа, добро пожаловать во Францию». И Бене проскочил мимо Кости, помчавшись к выходу из ангара. Когда дверь за ним закрылась, Аврора быстро подошла к Ушакову, в котором распознала старшего. «Что это сейчас было?» – выпалила она и тут же хлопнула себя по лбу. «Простите, господин Ушаков. Аврора де Берне, А это Владимир и Теодор Сабировы», – она указала на Вольфов. «Они меня сопровождают и помогли пригнать машины, чтобы вас встретить». «Степан Ушаков», – Стёпка пожал маленькую, но крепкую ручку управляющей. «Думаю, будет лучше, если остальные представятся сами». «Полагаю, что нужно будет сделать это в поместье, чтобы не повторяться. Там осталась моя сестра и ещё один сын клана Сабировых». Она задумалась, а пока формулировала вопрос, к ним подошёл Ванька подоров и, глядя на Вольфов, протянул. «Сабировы?» — никогда не слышал о таком клане. «Вы не обязаны знать все кланы Содружества», — чёпорно ответил Вовка, украткой показав Ваньке кулак. «Действительно не обязан». Теперь Ванька смотрел на него задумчиво. вы сами поведёте машину с самым ценным, что у меня есть, с моей женой?» — спросил он, глядя на Вольфа, испытывающий потому что он не помнил, чтобы хоть раз видел Вовку за рулём, и рисковать ему не хотелось, особенно учитывая, что здесь творилась какая-то нездоровая хрень. вы хотите сами сесть за руль?» Владимир прищурился. «Обожаю ездить за баранкой», — широко улыбнулся Ванька. Степан в это время переглянулся с Федькой, и тот едва заметно кивнул. Ходоров среди них считался лучшим водителем. Он действительно обожал машины и начал учиться ездить чуть ли не раньше, чем ходить. «Девочки, вы не возражаете, если именно я вас сегодня покатаю?» Ванька повернулся к уже спустившимся девушкам, шушукающимся в сторонке. «Надеюсь, Владимир, вы пригнали сюда лимузин, в который я смогу загрузить всех наших прелестниц и очаровательную хозяйку. Я буду чувствовать себя как паразит, упавший в подвал с бужениной». «Да, это лимузин, но я не думаю...» Аврора растерянно посмотрела на Вовку, потом на ободреющую улыбнувшегося ей Федьку, и только после этого перевела взгляд на Ушакова. «Вы же не должны...» «Милая Аврора, не беспокойтесь, Иван отлично водит машину. Наверное, даже лучше, чем многие наши водители. Вам ничего не будет грозить, когда он сядет за руль». «Я не об этом беспокоюсь, просто это как-то...» Она замолчала, а потом прямо посмотрела в глаза Ушакову. «Что Бенуа было от вас нужно?» «Я так и не понял», — задумчиво ответил Ушаков. «Неужели он думал, что, найдя у нас глушители, сумеет выдворить из страны? Он идиот?» Задал степа вполне логичный с его точки зрения вопрос. но даже если бы у нас разрешающих бумаг не было, я просто всучил бы ему эту коробку на память и попросил утилизировать. Но стреляли бы мы громко, от этого кому-то стало бы легче?» Полагаю, что нас просто прощупывали. Устинов уже перетаскал особо ценные сумки к воротам ангара. Решил посмотреть, как мы себя поведём в нестандартной ситуации. Ещё мне показалось, что он слабо представляет себе, что такое сыновья кланов, входящих в тридцатку совета. «Я вам больше скажу», — подал голос Федька. «Все эти, хм, господа, очень слабо представляют, кто такие сыновья кланов вообще. Если я правильно понял, кланов здесь почему-то нет, если есть, то маленькие и не опасные». «Я бы не назвал маленькие кланы неопасными хмыкнул Степан. «Если кто-то из них начнёт вести себя неправильно, я, пожалуй, попрошу дочь маленького и вообще пресёкшегося клана Ивановых слегка их поучить». Чтобы до них наверняка дошло, что играть с подобными вещами не следует. И он швырнул в коробку тот глушитель, что вытащил Бене, просто сунув его с коробкой Ушакову в руки. «Это будет слишком жестоко», — усмехнулся Подаров. «Ты Стёпа ещё предложи Андрюху в этом случае дождаться, чтобы он лично разобрался с неразумными». А вот тут все вздрогнули, а Аврора непонимающе смотрела на них. Чтобы не смущать девушку, они говорили по-французски. К тому же ничего секретного в их словах не было. «А что не так с этим Андрюхой?» Она чуть ли не по слогам произнесла незнакомое для слуха имя. великого князя Андрея весьма специфический дар, так же, как у его невесты, как раз дочери маленького клана, к каким привыкли ваши чиновники», пояснил Ванька. «Настолько эти дары у них специфичны, что лучше уж бедолаг действительно Ушаков пристрелит». «Ладно, потом наговоримся, поехали». Отдал распоряжение Ушаков – Подхватил свою сумку и направился к воротам, махнув девушкам, чтобы те тоже выдвигались. Когда все уже вышли, Аврора осталась в ангаре вдвоем с Володей. Она, нахмурившись, смотрела на выходящего последним Костю. Затем повернулась к Вольфу и проговорила, даже не пытаясь скрыть удивление. они совсем не страшные». «Почему то решила, что они должны быть страшными?» Вовка удивленно посмотрел на нее. «Пойдем, а то они без нас уедут». И он улыбнулся, взяв ее за руку и выводя из ангара к двум представительским лимузинам, доставшимся Орловым вместе с поместьем. Я напряженно смотрел на Ромку в этот момент, разговаривающего с Настей по телефону. Когда мы вернулись в номер, я заставил его провести диагностику и проверить себя на проклятие, потому что по отношению к женскому полу это сейчас был настолько неромко, что я мог заподозрить вообще что угодно. «Я тебя сейчас на громкую связь поставлю, чтобы Андрей тоже слышал», мрачно сказал брат, кладя телефон на столик. «Я в это время сидел в кресле, сверляя его пристальным взглядом». «Хорошо», — голос Насти звучал сосредоточенно. «Как выглядит проклятие?» «Как паутина вокруг головы и... «Хм...» «Вокруг чресел». Наконец выдавил он из себя, подобрав нужное определение самым важным для любого мужчины органам. «Проклятие было настолько тонким, что он не сразу его сумел выявить». Несколько раз он психовал и отказывался искать глубже, но я каждый раз заставлял его это делать снова. И вот когда он его обнаружил, то сразу же стал серьёзным и побежал звонить прабабке. «Это проклятие невесты», — уверенно ответила она. «Посмертное проклятие от того, не зависящее от времени. Чаще всего его накладывала необученная и обманутая ведьма. Дар Малефициума весьма редкий и опасный, но иногда он встречается у тех девочек, которые о нём даже не догадываются». «Проклятие невесты очень подлое. Оно заставляет мужчину отворачиваться от возлюбленной и искать приключения на стороне». «Оно увеличивает обороты?» — сухо спросил я. «Да», — через некоторое время ответила Настя. «Оно закручивается по спирали. Мужчине хочется все больше и больше приключений, все больше и больше женщин». «Какой финал?» — задал я следующий вопрос. «Печальный», — на этот раз Настя не раздумывала. Как почти у всех проклятий, завершением является смерть. Где-то умудрился его подхватить, Роман. «Вероятно, меня им наградила одна давно почувшая красотка», — пробормотал Рома. «Похоже, меня насторожило именно взведённое проклятие, я подошёл к гробнице». «Но на что она среагировала?» — спросил я, потеряв лоб. «Там ведь тысячи людей мимо этой усыпальницы постоянно ходят». «Возможно, это был дар», — рассудительно ответила Настя, услышавшая мои рассуждения. «Некромантов всегда было мало, но это не значит, что покойницу не обманул один из них. Рома, ты призывал дар?» «Кажется, да, я точно не помню». Рома хмуро смотрел в окно, о чём-то напряжённо думая. «Возможно, ты права. Как его снять?» «Только убрав первопричину», — вздохнув, ответила Настя. «Но я понятия не имею, как это сделать». «Зато я знаю», — хмуро произнёс Ромка. Подошёл к столу и взял телефон. «Спасибо, Настя, это нам очень сильно помогла». И он отключился, повернувшись ко мне. «Ты прав, со мной что-то не то, что-то совсем не то. Я сейчас представил себе, что я с этими девочками, Жанной и второй, не помню, как ее, вот прямо здесь на полу развлекаюсь, что зашла Лара, и мне даже в мыслях все равно, а так точно быть не должно». В этот момент зазвонил мой телефон. Звонил отец Себастьян. Я поднялся на ноги и посмотрел на брата. «Ром, я сейчас поговорю, и мы будем решать, как снять с тебя эту гадость», — сказал я и ответил на звонок. «Орлов». «Эмм, господин Орлов, я звоню, чтобы сообщить не слишком приятную новость. Рядом с усыпальницей идут трубы водоснабжения. Сегодня утром две из них прорвало. Стена усыпальницы, являющаяся одной из стен монастыря, цирела. Может случиться обрушение, я звоню, чтобы предупредить вас, ведь вы же собираетесь вернуться в монастырь». «Да, собираемся спасибать, отец Себастьян». Отключившись, я приложил телефон ко лбу. «Час от часу не легче, Рома». Я повернулся к брату. «Тут такое дело...» «Я знаю, что нужно делать», — хребел меня Роман и вытащил бумажник. Заглянув в него, он посмотрел на меня. «Я разберусь с этой дрянью, но сначала мне нужно купить кувалду». И он быстрым шагом вышел из номера. Я смотрел ему вслед, соображая, что он только что сказал. Внезапно до меня дошло. «Стой!» «Куда, Рома, стой! Её нельзя разбивать, не сейчас! Там стена на ладан дышит, она обвалится, и эта отрава может вырваться наружу! Ромка, я тебя бромом напою, чтобы ты немного успокоился, но нельзя пока трогать саркофаг!» Но когда я выбежал из гостиницы на улицу, то только задние огни отъезжающего такси сумел разглядеть. «Так к собору и быстро», — пробормотал я, проклиная себя за то, что мы так и не купили машину. Развернувшись, я побежал к собору, наращивая скорость. Параллельно оглядываясь по сторонам, в надежде увидеть такси. Забежав в какую-то подворотню, остановился и снова стукнул себя по лбу. «Ну что за кретин?» вытащив браслет перемещений, настроился на собор. Мгновение неприятных ощущений, и я стою предудивленно смотрящий на меня сестрой Анариной. «Где он?» — быстро спросил я, понимая, что она открыла дверь только что кому-то, а не просто так. «Там?» — сестра ткнула пальцем в сторону усыпальницы. «А зачем ему кувалда?» — спросила она тихо. — Я же в ответ только зарычал, отодвинул её и побежал за своим слишком шустрым братом, надеясь, что всё-таки успею его остановить.